Нанимайте не спеша, увольняйте быстро. Цена ошибки при найме огромна. Эти ошибки влекут за собой колоссальный человеческий и финансовый ущерб. При этом издержки растут прямо пропорционально росту ответственности, которая лежит на этом сотруднике. Чем выше его ранг, тем большим ущербом обернется кадровая ошибка. Если сотрудник входит в высшее руководство компании, то последствия могут быть крайне разрушительными для нее и даже стоить ей жизни. Очевидные издержки необдуманного найма включают в себя выплаченную зря зарплату, затраты на обучение, выплаты компенсаций, связанных с досрочным прекращением контракта, затраты на поиск новых работников. Но самые большие издержки трудно сразу заметить и оценить, Они включают стратегические просчеты и управленческие ошибки, допущенные работникам, упущенные возможности, дополнительный стресс и испорченные отношения внутри компании. Чтобы этого избежать, действуйте медленно и осторожно, нанимая на работу нового сотрудника. Чем выше должность и зарплата, тем больше времени потребуется на принятие решения. Не уступайте искушению побыстрее решить проблему. Не нанимайте кого-либо лишь потому, что у вас много срочной работы. Неправильный выбор только ухудшит ситуацию. Когда речь идет о найме, не стоит рисковать, полагаясь на везение. Просмотрите как можно больше кандидатов. Проведите как можно больше собеседований. Тщательно изучите рекомендации. Проверьте знания претендентов с помощью тестов. Обратитесь к опытным консультантам со стороны, которым вы можете доверять. Поговорите с теми, кто работал или работает вместе с кандидатом. Понаблюдайте за ним во время обеда или во время его беседы с другими людьми. Критически отнеситесь к информации о прошлых неудачах претендента. Возможно, организация, где он работал, подавляла его возможности. Не менее критически отнеситесь к сведениям о его прошлых успехах. Возможно, он достиг их только благодаря организации, в которой работал. И не игнорируйте собственную интуицию. Если вас что-то смущает в кандидатуре нового служащего, возможно, с ним и в самом деле что-то не так. Не позволяйте великолепному резюме и блестящим рекомендациям заглушить ваш внутренний голос. Лучше повременитесь с решением или вовсе отбросьте эту кандидатуру. И ни в коем случае не сомневайтесь в своей правоте. Прислушайтесь к собственному чутью, прислушайтесь к мнению проверенных советников и лишь тогда принимайте решение. На самом деле, неважно, насколько тщательно был выстроен процесс поиска и найма, насколько замечательны рекомендации и резюме кандидата, вы никогда не узнаете, правильного ли человека вы выбрали, пока не увидите его в работе. Незаменимый сотрудник компании А Возможно, не сможет работать в компании «Б». Прекрасный студент может иметь глубокие знания, но не уметь работать с людьми. Если вы допустили ошибку, наняв на работу не того человека, исправьте ее как можно быстрее. Цена таких ошибок со временем ниже не станет. Существует много причин для увольнения сотрудника. Возможно, была совершена ошибка при найме, и человек не подходит для данной работы. Кто-то хронически не умеет работать или относится к работе несерьезно. У кого-то не хватает необходимого опыта или способности обучаться новому и поспевать за меняющимся миром. Сотрудник может, как изящно выражаются европейцы, стать лишним. Может быть, он стал неоправданно дорог для компании, или именно его сочли во время сокращения штатов наименьшей потери для компании. Может быть так, что этот работник не умеет общаться с клиентами и коллегами, и, как это ни скверно, начальник вообще может уволить любого, кто ему не нравится, кого он боится или кому он завидует. В любом случае, когда становится ясно, что работника следует уволить, Это надо сделать быстро. Руководитель должен при этом действовать согласно закону, соблюсти все правила и процедуры. Он должен вести себя в соответствии с той ответственностью, которая на нем лежит. И как бы трудно-то ни было, он должен сделать то, что следует делать. Не выжидайте, не медлите, не трусьте, действуйте. Увольнение сотрудника – непростая задача для любого хорошего начальника. Решить кого-то уволить намного легче. Время, которое проходит между принятием решения и реальным увольнением это период стресса и душевного дискомфорта для честного и деликатного руководителя. Его, конечно же, надо сократить, и это одна из причин, почему начальник должен действовать быстро. Другая причина состоит в том, что если служащий неисполнителен, неуправляем и нетрудолюбив, то об этом известно всем в организации. Каждый, кто с ним работает, знает об этом. Чем дольше начальник откладывает увольнение, тем сильнее сотрудники будут сомневаться в компетентности своего руководителя. Хороший руководитель увольняет, не раздумывая долго, потому что так лучше и для увольняемого, и для других сотрудников, и для компании, и для клиентов, и для него самого». Часто сотрудник, над которым сгустились тучи, чувствует это, и быстрое увольнение разрядит напряжение в организации. Когда вы действуете быстро, вы делаете это ради своей компании».